Всякий раз в период сбора урожая, по крайней мере, один рабочий получал какое-нибудь жуткое увечье, попав в хлопкоочистительную машину. Я очень боялся этих машин, и когда папе велел мне обождать поодаль, я был только счастлив. Он прошел мимо группы наемных рабочих, ожидавших разгрузки своих прицепов, даже не кивнув им. Голова у него явно была занята совсем другими мыслями. Я нашел себе вполне безопасное местечко возле погрузочной платформы, с которой уже очищенные и увязанные кипы хлопка грузились на прицепы для отправки в обе Каролины, северную и южную. На другом краю Джина только что собранный хлопок засасывался прямо с прицепов в здоровенную трубу дюймов 12 диаметром. Потом он исчезал в здании Джина, где его обрабатывали машинами а потом появлялся с другого конца, уже в виде аккуратных квадратных кип, завернутых в джутовую мешковину и плотно перетянутых стальной упаковочной лентой шириной в дюйм. Хорошо отрегулированные машины джина всегда выдавали отличные кипы, которые можно укладывать как кирпичи. Кипа хлопка стоит 175 долларов плюс-минус несколько долларов в зависимости от состояния рынка. При хорошем урожае один акр поля дает одну кипу хлопка. Мы арендовали 80 акров земли. Довольно простая задачка по арифметике для большинства мальчишек из фермерских семей. Честно говоря, арифметика вообще штука настолько легкая, что можно только удивляться, почему люди хотят стать фермерами. Мама всегда следила за тем, чтобы я хорошо разбирался в цифрах. Мы с ней тайно сговорились, что я никогда и ни при каких условиях не останусь на ферме. А закончу все 12 классов и стану игроком команды Кардиналс. Папе и отец в марте взяли у владельца Джина взаймы 12 тысяч долларов. Это был заем в счет будущего урожая. Деньги пошли на семена, удобрения, наем рабочих и другие нужды. Пока что нам везло. Погода все время была почти отличная так что урожай обещал быть хорошим. Если она сохранится и на время сбора, и поля дадут по кипе хлопка сакра, тогда доходы фермы Чандлеров покроют все расходы. Именно к этому мы и стремились. Однако, подобно большинству других фермеров, пап отец имели задолженность еще с прошлого года. Этот их долг владельцу Джина составлял 2000 долларов. Он остался с 1951 года когда урожай был средненький. И еще они задолжали дилеру фирмы «Джон Дир» из Джонсбора на запчасти фирме «Ланс Brothers за топливо, местному кооперативу за семена и продукты, а «Попу и Перл» за бакалейные товары. Конечно, никто и предположить не мог, что я в курсе дел насчет их займов и долгов. Однако летом родители часто сидели допоздна на крыльце, дожидаясь ночной прохлады чтобы спать, не особенно потея, и при этом всегда разговаривали. Моя кровать стояла возле окна рядом со входом в дом, так что я слышал гораздо больше, чем нужно. Они-то думали, что я уже сплю. Я сильно подозревал, хотя и не был уверен в этом до конца, что папе нужно занять еще денег, чтобы заплатить мексиканцам и людям с гор. Я понятия не имел, Остались у него еще деньги или нет? Он был очень хмур, когда мы шли к Джину, и продолжал хмуриться, когда мы уходили оттуда.